Глава 6. Я не вижу линии электропередачи, сказал Арло. Значит, у меня не получится зарядить айпод, — огорчилась Грейс. У них могут быть подземные кабели, предположил Дук, — или генераторы. На дворе 21 век. Никто не живет без электричества. Он поправил рюкзак, пошли, путь не близкий. Нам надо попасть туда еще засветло. И они начали спускаться по склону, перелезая через сугробы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 — Приятель, это же приключение. Могло быть и хуже. — Бывает хуже, — ужаснул Сарло. Никто не ответил. Никому не хотелось отвечать.